Мои глаза в тебя не влюблены они твои пороки видят ясно а сердце ни одной твоей вины не видит и с глазами не согласно ушей твоя не услаждает речь твой голос взор и рук твоих касание прельщая не могли меня увлечь на праздник слуха зрения осязания И все же внешним чувством не дано не всем пяти не каждому отдельно уверить сердце бедное одно что это рабство для него смертельно в своем несчастье одному я рад что ты мой грех и ты мой вечный